Я ожидал, что герцог станет возражать волшебнику, который выбрал для леса свое название, но тот был необычайно тих. Я повернулся к кучке листьев, за которой он пытался спрятаться. Герцога не было. — Сдается мне, — продолжал Эбенезум, — что недавно кто-то вступал с адом в контакт. У тебя в мешке есть один инструмент. Мой учитель описал этот инструмент и его применение. Если установить его у подножья холма, то он подскажет нам точное число и вид адских тварей, затаившихся в округе. Я достал этот инструмент. Мой учитель потер нос. Держи его подальше. В этом устройстве сохраняется остаточное волшебство. Я собрал эту штуковину согласно указаниям волшебника и по его сигналу повернул гироскопы, которые ее увенчивал. Теперь должны появиться маленькие светящиеся точки. И Эбенезум громко фыркнул несколько раз. По их цвету можно определить, И тут он громко чихнул, потом еще и еще раз. «Я смотрел на устройство. Может, мне выключить его?» Наконец, Эбенезум чихнул прямо на инструмент. Прибор развалился. «Что за чертовщина!» — воскликнул Эбенезум. Неужели я не могу выполнить простое заклинание? Но он посмотрел на меня. Его лицо показалось мне очень старым. Убери этот аппарат, вон. Попробуем прямой подход. Герцог. Я объяснил ему, что герцог исчез. Что будем делать теперь? Эбенезум оглянулся и посмотрел в сторону леса. Его холодные серые глаза расширились. Он торопливо высморкался. — Вонт, порожняй мешок. — Что? — спросил я. Категоричность приказания учителя напугала меня. Я оглянулся в сторону леса. Лес закрывала приближающаяся черная стена, похожа на непроницаемое облако. Но это черное облако простиралось от неба до земли, оставляя за собой сплошную черноту. Она окутывала лес живой завесой, отчего все вокруг казалось еще темнее. — Кто-то играет с великой силой, — заметила Бенезум. — силой, которую не понимает мешок, онт. Я вывалил содержимое мешка на землю. Эбенезум стал рыться в вещах, отбрасывая в сторону разные волшебные книги и незаменимые пригоры, пока не схватил маленькую блестящую коробочку, выкрашенную в голубой цвет оттенка яйца малиновки. Волшебник даже чихнул от восторга. Он бросил коробочку мне. «Быстро! Вунт!» — крикнул он и высморкался. «Пылью из этой коробочки проведи линию вдоль холма!» Он махнул рукой в сторону скалистого кряжа, а сам стал подниматься на холм, снова при этом чихая. «Я сделал, как велел мне учитель, и провел неровную линию из голубой пыли вдоль длинной гранитной плиты». Потом я посмотрел в сторону леса. Темнота поступала совсем близко, охватив все, кроме холма. «Беги, Вунт!» Я побежал вверх по холму. Волшебник выкрикнул несколько непонятных слов и последовал за мной. Добежав до вершины холма, он споткнулся его охватил безудержный приступ тихания. Я оглянулся, чтобы взглянуть на приближающуюся черноту. Темная падающая стена накрыла уже почти весь лес и теперь тянулась множеством рук к холму. Однако ее движение вперед приостановилось перед самой неровной голубой линией. Я почувствовал, как в спину дует легкий ветер, и обернулся, чтобы взглянуть на Бенезума. Он по-прежнему чихал, но держался на ногах. Одной рукой он зажимал нос, другой тянулся к небесам. Он пошевелил свободной рукой, и легкий ветерок превратился в сильный ветер а тот в бурю, которая устремилась вниз по холму, отгоняя темноту туда, откуда она пришла. Спустя минуту ветер стих, а клочки тумана, которые остались в лесу, испарились под яркими лучами полуденного солнца. Мой учитель сидел и тяжело дышал, точно весь воздух вышел у него из легких. — Нам повезло, — проговорил он скоро. — У того, кто поднял этот дьявольский туман, слабая воля. — Иначе... Волшебник высморкался, так и не договорив фразу. Внизу, в лесу, показалась чья-то фигура. Это был герцог. — Я слишком устал, чтобы еще и сражаться с драконом, — продолжал Эбонезум. Он все еще тяжело дышал. — Придется это сделать тебе, Вунд. Я вздохнул и взял в руки книгу, как разговаривать с драконом, которая лежала на склоне холма. Потом посмотрел на главную башню замка Герниша Всего-то в какой-нибудь сотни ярдов за холмом. Из окон валил дым, время от времени сопровождаемый языками пламени. А теперь, когда мы оказались так близко, я еще и слышал глухое рычание, перекрывавшее все прочие звуки на поляне, на которой мы находились. Рычание периодически переходило в рокот. Этот дракон может превзойти все мои ожидания. Герцог потянул меня за рукав. — Дракон, — сказал он, — последний шанс убраться подальше. — Пора войти внутрь, — возразил Эбенезум. — Посмотрите-ка в книге Вунт. Может, нам удастся убедить дракона уйти из замка? Он оторвал трясущегося герцога от своей руки. — А если вы, дорогой сэр, утихомиритесь ненадолго, то мы займемся спасением вашего дома и вашей дочери. — Честное слово, по-моему, у вас нет причин на что-либо жаловаться, так вам повезло. Большинство людей не остались бы в живых после того, как лес оказался в плену злобных чар. — Как вы умудритесь справляться с могучими силами, которые тут действуют вне моего? Голос Эбенезума стих. Приподняв бровь, он посмотрел на герцога, задумчиво поглаживая свою бороду. Рокот в замке становился все громче. Я открыл тонкую книгу, которую держал в потных ладонях. Мне предстояло спасти мою дневную красавицу. Я принялся лихорадочно листать страницы и, наконец, нашел выражение, которое показалось мне подходящим. «Простите, можно с вами поговорить?» Эту фразу я произнес по драконе самым громким голосом, на какой только был способен. Снизгра! суба уба -ж. Из замка донесся громкий низкий голос. «Говори на нормальном языке, ладно?» произнес голос. «И потом мне не на что сесть». Я с облегчением закрыл книгу. «Дракон говорит, как человек». «Не верьте ему!» — скричал герцог. «Драконы обманчивы!» Эбенезум кивнул. «Действуй осторожно, Вунт. тут «Тут кто-то и вправду обманчив!» И он повернулся к герцогу. «Вы!» «Я!» Благородный Герниш попятился в мою сторону, Эбенезум стал приближаться к нему.